Глава 2. Еще в самолете ей как нарочно всю дорогу приходилось слышать разговоры о квоте. Позади сидели два каких-то коммерсанта, один из Техаса, другой из Мексики. Они наперебой с нескрываемым интересом расспрашивали друг друга и строили различные предположения о новом методе, который оставался для них загадкой. Но достигнутые квоты и результаты повергали их в восторг и восхищение. Из их разговоров Флоренс поняла, что Квота не намерен делиться тайной своего метода с другими странами, пока не выжмет из него все в Тагуальпе. Мексиканец сравнивал Квоту с Мао Цзэдуном, который в течение 20 лет проводил опыт революции в маленькой провинции и лишь после этого распространил его на весь Китай. С аэродрома Порт Порфио, Флоренс отправилась в предместье, где провела все свое детство и часть юности. Она нежно любила этот отдаленный от центра район. Его карабкающиеся вверх по холмам улочки с низкими, в испанском стиле, домиками, выкрашенными в нью-яркие, умело подобранные тона. Ей нравились эти домики, похожие на миниатюрные монастыри. Патиос с мавританскими колоннами, увитые цветущими круглый год бугенвилями. По вечерам всегда в один и тот же час сотни птиц, укрывшись в листве деревьев, дружно начинают свой концерт и сразу смолкают, едва зайдет солнце. Улицы большей частью мощенные, и по ним целый день вереницы осликов тащат охапки хвороста и вязанки дров. Тишину, кроме пения птиц, нарушают только цоканье копытцев по мостовой, да истошные ослиные крики. В центре машин много, а по здешним улочкам разъезжает лишь несколько стареньких такси, связывающих предместье с вокзалом. В последний раз Флоренс была тут три года назад. И тогда уже в городе появились первые ввезенные из Италии мотороллеры, на которых носились молодые люди а за их спиной, как амазонки, выседали девушки. Флоренс тогда погрустила о былой тишине и огорченно подумала, «Нет, прогресс не остановить». И действительно, его не остановили. Сейчас, подъезжая к знакомым с детства местам, она была поражена непривычным здесь шумом. По улицам, словно пчелиный рой на бензиновых моторах, сновали взад и вперед молодые люди. Куда девались ослики? Исчезли. Их заменили велосипеды с моторчиками и коляской оседланные бывшими погонщиками ослов, которые тряслись на них, повинуясь ритму двухтактного двигателя. Шум моторов перекрывался непонятным ревом. Флоренс не сразу догадалась, откуда он идет. Это ревели сотни транзисторов. Она вдруг увидела, что все идущие по узким тротуарчикам несут один, два, а то и три приемничка. И все приемники играют одновременно. А так как они были настроены на разные волны, то мелодия из «Травиаты» Перебивалась или смешивалась с взрывами твиста, который, в свою очередь, заглушался трубами валькирии. Бах пасовал перед этой какофонией. От Моцарта оставались только самые высокие ноты. Флоренс в ужасе бросилась в боковую улочку, которая показалась ей пустынной. Ну и здесь ее ждал новый концерт. Из всех окон, из всех квартир несся звон часов в разнобой отбивающих полдень. В глубокой грусти Флоренс вернулась на аэродром. По дороге, из окна такси, она заметила на многих магазинах новую вывеску – «Бреттико». Она не сразу расшифровала это загадочное название, но вдруг ее осенило. Ведь это либо Бред и компания», либо «Брет и квота». Во всяком случае, это бесспорно новая фирма, возглавляемая ее родным дядей. Сначала она даже обрадовалась, но тут же помрачнела. «Бреттико» красовалась и на магазинах мотороллеров, и часов с боем, и радиотоваров. Самолет приземлился в Ховороне уже под вечер – Флоренс не дала знать о своем прибытии дяде Самюэлю, не желая, чтобы он беспокоился и встречал ее. Теперь она не знала, как ей поступить, отвезти ли свои вещи на квартиру и там ждать дядю, или же сразу поехать к нему в контору. Она решила ехать в контору. Ей хотелось посмотреть на все своими глазами и создать обо всем собственное мнение, прежде чем она встретится с дядей. Сдав вещи на хранение, Флоренс поехала в фрижебокс. Ну, так она и думала. Фасад перекрасили. Но Флоренс никак не ожидала, что здание отделают мрамором. Это отдавало дорогой безвкусицей. И, конечно же, зеркальную дверь перед ней открыл фотоэлемент. Флоренс не узнала лестницы. Может, ее расширили? Или же все дело в роскошной мягкой дорожке, поглощавшей шум шагов? В холле на своем посту стоял швейцар, но, по-видимому, уже не Эстебан. Этот важный чинный швейцар был одет в ярко-красную ливрею с новеньким золотым позументом. И однако, конечно же, это Эстебан, только пополневший, вот и все. И на его лице, некогда беспечном и жизнерадостном, теперь застыло выражение комической величавости. Узнав Флоренс, он от удивления широко раскрыл глаза, но не улыбнулся, а только сказал. «О, это вы, сеньорита Флоренс? Вот действительно сюрприз!» «Здравствуйте, Эстебан. Не ждали меня?» «Мы вас ждали вчера утром, сеньорита, но не получили от вас никакой весточки. Мы даже решили, что вы опоздали на самолет». «Или что на море бушевал шторм?» «Вы бы не могли выключить ваши транзисторы? Невозможно разговаривать, ничего не слышно». «Конечно, конечно, сеньорита, если вам угодно. Тем более, что я уже привык и почти не слушаю». Он выключил приемник, который транслировал чемпионат по борьбе. Затем второй, из которого лились звуки слащавого романса из какого-то кинофильма. «Я провожу вас в кабинет сеньора Бретта», – предложил Эстебан. «Он обещал вернуться в пять часов. Ждать придется недолго». Эстебан вошел в директорский кабинет первым, Флоренс вслед за ним, и обомлела. Кабинет обили красным дамаском. В полированной панели из экзотического дерева можно было глядеться, как в зеркало. Ковер на полу был таким пушистым, что шпильки туфель Флоренс уходили в него наполовину. Кресел и прочие мебели в кабинете наставили столько, что приходилось лавировать. Огромные письменный стол и книжные шкафы были все в позолоченных хлебных украшениях в стиле Людовика 15. -го. Кресло обиты тканью под гобелен Люрса. Словом, весь этот разномастный шик напоминал свадебные подарки, от которых не знаешь, как отделаться. И повсюду, на камине, на письменном столе, на журнальных столиках, вдоль стен стояли и висели часы. Маленькие и большие, старинные и современные. И все они, разумеется, показывали разное время, начиная с 4 часов 48 минут и кончая 7 минутами шестого. У вас есть точные часы? Спросила Флоренс Эстебана. В ответ швейцар почему-то бросил на нее недружелюбный взгляд. Он раздраженно пожал плечами, словно она задала неуместный вопрос. Однако все же посмотрел на свои часы сначала на правой руке, потом на левой. Потом на часы перстень, украшавший его безымянный палец. После этого вынул из жилетного кармана часы луковицу и бросил взгляд на них. Тут же извлек из другого кармашка пятые по счету часы, которые в этот момент отбили 4 минуты шестого. И, наконец, шестые, которые объявили тоненьким голоском. Четвертый сигнал дается ровно в 4 часа 58 минут. Хоть бы одна пара показывала одинаковое время, проворчал Эстебан. Это дело еще не налажено. Да, пожалуй, согласилась Флоренс. Она смотрела на манипуляции Эстебана сначала с удивлением, потом ей стало смешно и грустно. Может завести небольшую счетную машину, которая будет вычислять среднее арифметическое время, предложила она. Вот это да, обрадовался Эстебан, не уловив слова Флоренс иронией. «Надо будет сказать сеньору Квоте, а также и какую-нибудь машину посолиднее, на тот случай, если первая испортится», продолжала все так же шутливо Флоренс, хотя сама чувствовала, что шутки получаются тяжеловесными. «Непременно», — согласился Стебан, ничтоже сумнявшийся. «Как же безопасной! А карманов у вас хватит на все это хозяйство?» «Как-нибудь устроимся. Раз надо, значит надо», — сказал Стебан. В конец обескураженной Флоренс вздохнула и ласково сказала Эстебану, «А ведь когда-то у вас были только одни старые добрые часы, и они не доставляли вам никаких хлопот». Понял ли Эстебан наконец, что синьорита над ним подшучивает? Похоже было, что он уловил в ее словах скрытую насмешку. Его заплывшее лицо, на котором так ни разу и не промелькнула улыбка, стало еще более важным, еще более торжественным. Казалось, он смотрит на Флоренс с суровым осуждением. Затем Эстебан расправил плечи, ставшие чуть не вдвое шире против прежнего, и выпятил довольно объемистый живот, словно нотариус, гордый своим званием. «Дело в том, сеньорита», — надменно заявил он, — «что раньше мы отказывали себе во всем. Короче, жили, как звери какие-то». Упрек был достаточно завуалирован, однако Флоренс поняла, что не кстати напомнила ему о том времени, которое он не одобряет. Желая перевести разговор, Флоренс заметила. «Какая у вас красивая форма, Эстебан». «Вот это...» Сказал он, оглядывая свои рукава и позументы. В голосе его прозвучало презрение. «Это же будничное», — объяснил он. «Да и потрепанное к тому же». «Представляю, какая у него парадная форма», — с раздражением подумала Флоренс, а вслух сказала. «Просто не узнаю кабинета. Честное слово, можно подумать, что это кабинет министра или мебельный склад». Эстебан вслед за Флоренс обвел глазами кабинет. «А ведь правда, раньше он выглядел иначе», — заметил он. Смешно, до чего же все быстро забывается. Я уже и не помню, как здесь было до сеньора Квоты. Помню только очень невзрачно. «В общем, дорогой мой Эстебан», — сказала Флоренс, — «вы, кажется, довольны жизнью». «Еще бы! Жаловаться не на что». «Все идет так, как вам хотелось? Обижаться не могу». Но все же по лицу его пробежала тень. Поколебавшись, он наконец решился и доверительным тоном, словно на исповеди, сказал. «Пожалуй, вот чего мне иногда хотелось бы — поиграть в пулиш с моими дружками». «Как?» – воскликнула Флоренс. «Вы больше не играете в шары?» «Нет, синьорита», – гордо ответил швейцар. «У нас слишком много работы». «Много работы?» – переспросила она. На лице Эстебана появилась легкая улыбка, первая за все время их беседы. Но в опущенных уголках его улыбающегося рта было больше снисходительной иронии, чем дружеского расположения. «Дело не в этом», – объяснил он. «Наоборот, работы, пожалуй, даже меньше, ведь у нас по пятницам тоже выходной». Флоренс не могла скрыть своего удивления. «Вы не работаете в пятницу?» «Да, сеньор Квота с той недели дал нам дополнительный выходной в пятницу». И так как Флоренс явно ждала дальнейших разъяснений, Эстебан продолжал. «Пятница теперь день еженедельных покупок мелких служащих. Для некоторых служащих это среда, для других – вторник. Правильно говорит сеньор Квота. Непонятно, как это раньше успевали делать покупки, когда свободной была только суббота». «В таком случае у вас должно оставаться время на игру в шары», – заметила Флоренс. Эстабан опять снисходительно ей улыбнулся. «Да что вы!» — сказал он. «Мы, слава богу, теперь совсем по-другому живем, чем при вас». Улыбка его стала почти надменной. «Да и откуда, сеньорита, по-вашему, взять время? Ведь мы теперь столько всего покупаем. Вот сами увидите, как в пятницу мы носимся по магазинам. А сеньор Квота поговаривает даже, что еще и четверг надо сделать укороченным днем, работать только до обеда». «И вы согласились ради этого пожертвовать шарами?» На сей раз на лице Эстебана сквозь отеческую снисходительность проступило суровое осуждение. Простите, сеньорита, но сразу видно, что вы давно здесь не были. За границей кое-кто воображает, что в Тагуальпе до сих пор живут голодранцы. Что мы, мол, теряем время на игру в пулиш, а у наших детишек лишь один тазик для мытья ног. Нет, эти времена прошли, сеньорита. Теперь, по части гигиены и всего прочего, мы за границей утрем нос. Эстебан подошел к флоренс и постучал пальцем по ее плечу, чтобы она внимательно слушала. «Вот, возьмите хотя бы наш дом. Теперь у нас две ванны, сеньорита. Душ, 4 биде, восемь умывальников. Уже последние два мы даже не приложим ума, куда всунуть. А что будет через год или два, когда в наш квартал проведут воду?» Если, конечно, утвердят ассигнование, осмотрительно добавил он. «Задача Гуальпы, как говорит сеньор Квота, быть в авангарде современного комфорта». Флоренс хотелось одновременно и поколотить, и расцеловать его. Такой глупостью оборачивалось его стремление жить достойно. Но особенно возмущало Флоренс бесстыдство, с каким другие использовали это стремление. «И все же», — сказала она, — «мне жаль, что вы не играете больше в шары. Хотя я и не корю вас за умывальники, тем более, что, на мой взгляд, при такой системе мой дядя и сеньор Квота не остаются в накладе». Но Эстебан, почувствовав в ее словах открытый упрек, неодобрительно заметил. Остаются ли они в накладе или нет, это уж я не знаю, сеньорита. А вот знаете ли вы, сколько я теперь зарабатываю? Когда я выезжал в Европу, вы уже получали около 800 песо. А к моему возвращению вам обещали тысячу. Ну так вот, сеньорита, я получаю 3000 Эта цифра поразила Флоренс. А вы не прибавили, Эстебан? Ни одного синтава, сеньорита. Флоренс не знала, что и думать. С одной стороны, пресловутые восемь умывальников, которые некуда поставить, и это без водопровода, а с другой – губернаторское жалование. «Признаюсь, я этого не ожидала. Так у вас, наверное, сколотился неплохой капиталец». Эстебан, казалось, впервые растерялся. Он отвел глаза, и с его лица слетело выражение самоуверенности. «А, «Видите ли», – начал он, – «из-за того, уж если на то пошло, у меня, скорее, неплохие долги, ведь только приходится покупать всего». «Почему же приходится?» Эстебан был похож на собаку из басни, которая вынуждена признаться голодному волку, что расплачивается за свою сытую жизнь ошейником. «Дело в том, — промемлил он, — дело в том, что наш заработок зависит от наших покупок. Чем больше мы покупаем, тем больше зарабатываем. Если же мы покупаем мало, то и заработок уменьшается. Короче говоря, сложа руки, сидеть нельзя». «Ясно, ясно», — пробормотала Флоренс. «Все совершенно ясно». Теперь ей стали понятны и ванны, и умывальники, и транзисторы, и часы во всех карманах. Да, квота действительно сила. Флоренс вновь охватили самые противоречивые чувства, но она подавила их и спросила у Эстебана. «Ну а в общем-то, Эстебан, вы счастливы?» «Я хочу сказать, счастливее, чем прежде?» Эстебан энергично кивнул головой, но голос выдал его, в нем уже не звучало недавней уверенности. «Конечно, сеньорита!» – сказал он, помолчав. «Даже если иногда и...» Он снова замолк. «Что иногда?» – подбодрил его Флоренс. Внезапно со стебана слетела вся его напыщенность. Щеки его как-то сразу обвисли, плечи опустились, живот втянулся. «Даже если иногда тебя что-то и раздражает немножко», – продолжал он. «Ну, например, когда никак не можешь разобраться, который час, или же когда вдруг в доме все девчонки, черт бы их побрал, одновременно принимаются играть гаммы или упражнения черни». «А сколько же у вас фортепиано?» – с удивлением спросила Флоренс. «И сколько девочек?» «Четыре дочки сеньорита», – удрученно ответил Эстебан. Но тут же с гордостью добавил. «И три фортепиано. «Для начала, понятно, обыкновенная пианино, потом кабинетный рояль, все-таки покрасивее». «Ну, а ради качества пришлось, конечно, приобрести настоящий концертный рояль». «Все это еще ничего, да вот от проклятых девчонок, простите на слове, просто барабанные перепонки лопаются». «Ведь старшие, подумайте только, сядут вдвоем за один рояль и как начнут жарить в четыре руки». «Не желают понять, что четвертый инструмент мне просто впихнуть некуда». «А вы бы установили очередь?» – предложила Флоренс. «Пробовал», – тяжело вздохнул Эстабан. «Но тогда три другие девчонки запускают во всю мощь свои проигрыватели и транзисторы. Еще хуже получается». «Но ведь и у вас они только что играли все одновременно», – сказал Флоренс. Эстабан, казалось, был удивлен этими словами. «Неужто?» «А ведь правда». «Ничего не поделаешь, привычка». Но, как видите, и это подчас надоедает. Вот возьмите наш морозильник. Тут Эстебан нахмурился. Купили мы его недавно. Надо же зимой есть свежую клубнику. Ради витаминов. Со здоровьем шутить нельзя. А только у нас в нашей кухоньке и так уже три холодильника. Маленький для рыбы, второй для сыра. Не годится смешивать разные запахи, верно ведь? И большой, для остальных продуктов. Так куда же, по-вашему, я должен воткнуть еще и морозильник? И без того уже в этой проклятой кухоньке не повернешься, такая там теснотища. Посуду моем в кухне, а вытирать идем в гостиную. Нет, пожалуй, придется все-таки менять квартиру. Тогда и посудомоечную машину можно будет купить, а иначе, что о нас скажут соседи? Тем более, что если в этом месяце я не выполню норму покупок, мне жаловы не урежут. Сами видите, забот хватает. Говорил ли он для Флоренс и для самого себя? Взгляд его был устремлен куда-то вдаль, и извилистые морщины на лбу, под глазами и в уголках рта, как бы подчеркивали выражение глубокой тоски. «Бывают дни», вздохнул он, «когда вдруг чувствуешь, что ничего тебе больше не хочется, потому что и так у тебя всего слишком много». Помнится, и в его потухших глазах вспыхнул на миг живой огонек. Сколько радости нам доставляли первый холодильник Б-12. Ну а четвертый, сами понимаете». Но все же он распрямил плечи, проговорил твердым тоном, хоть это далось ему не без труда. Ясно, с такими настроениями надо бороться. Нельзя поддаваться слабостям. Потому как сеньор Квота правильно говорит, Тагуальпа должна стать передовой страной и... В приемной послышался чей-то голос, и Эстебан не закончил фразы. А вот и сеньор директор. До свидания, сеньорита. Очень приятно было с вами поболтать.